А мне что до этого? Она плохо с нами поступила, и вы сами об этом знаете. Так почему же мы теперь должны о ней заботиться? Возможно, она в самом деле плохо обходилась с Адель. Хотя в последнее время я начинаю в этом сомневаться. Но с тобой никогда она оставила тебе в наследство дом наших предков. Может быть, теперь, когда ты кое-чего достиг в жизни, ты, наконец, найдешь время позаботиться о ней. У меня нет на это средств, но если вы возьмете на себя заботу о ней, не буду вам мешать. Вы достаточно богаты, да и потом она ведь ваша тетка. Гем хотел резко ему ответить, но пекарь Луи Кантен, проходящий мимо них в этот момент со своими сыновьями, Услышал окончание фразы и без труда догадался, о чем шла речь. «Это не его дело, Адриан. Поверь мне, ты неправильно распределил обязанности. Мать — это святое, и все заботы о ней лежат на твоих плечах. По правде говоря, ее трудно назвать порядочной женщиной, но я точно знаю, что она всегда была хорошей матерью, даже если тебе с твоей сестрой удалось убедить Гийома в обратном». «А ты чего вмешиваешься, гражданин?» — сквозь зубы проворчал тот. «Теперь это дело всей нации — заниматься стариками. И наилучший способ для этого деньги заставить...» Позаботиться обо всех неимущих в наших краях. «Да, надо бы обсудить это кое с кем. Кажется, это неплохая. и...» Мело сверкнуло в потемневших глазах Кремена, и он схватил Адриана за широкие отвороты его модной куртки. «Послушай меня внимательно, лицемерная тварь! Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-нибудь указывал мне, как я должен поступать по отношению к беднякам. Но если ты сам не станешь помогать своей матери...» В мощных руках Тремена Адриан задрыгал ногами и как резанный поросенок. Старый контент и его сын Мишель поспешили вмешаться. «Оставь его, Гийом!» посоветовал старик. «Ты же видишь, он совершенно пьян. Какой от него прок? К тому же он и так не на способен даже со всеми этими выкрутасами. Достаточно с него городского совета». Адриан Почувствовав под ногами твердую почву, поспешил поскорее убраться во свояси и, зарыгая на ходу бесвязные угрозы, не забыв, правда, захватить с собой бутыль сидра со стола муниципального буфет. «Приглашаем вас к нашему столу, Геом предложил старый пекарь. «Нам всем было бы приятно разделить с вами компанию». Геом не стал противиться. ему нравились. Члены семейства Кантенов, которые вместе с другими, такими как семьи Бода и Коселена, были, казалось, хранителями достоинства, спокойствия и приличия Сен-Васта перед лицом бредовых лозунгов и фанфаранства клики одержимых. Под крышей их дома Гьем чувствовал себя защищенным и потому старался продлить эти ощущения. Прекрасно понимаю, что по возвращении домой ему предстоит противостоять дурному настроению Агнес, для которой этот праздник День Республики явился своего рода личным оскорблением. Он нашел Агнес в ее комнате, где она сидела у окна и читала волшебные сказки маленькой Элизабет, уютно устроившейся у нее на коленях. Именно малышка первой увидела его и тут же, забыв про приключения своего любимого кота в сапогах, выскользнула из рук матери, чтобы броситься в объятия отца. «А вот и мой папочка!» — радостно закричала она. «Мой папочка пришел!» Переполненная внезапно нахлынувшей любовью к отцу, она затопала ножками, требуя, чтобы он взял ее на руки. Разумеется, он не в силах был устоять перед этим сияющим личиком, И распахнутый навстречу его поцелуем глазам, он поднял ее и усадил к себе на плечи, а она обхватила своими маленькими ручками его шею и глубоко вздохнула, успокоенная и счастливая. Оба теперь представляли собой прекрасную пару, достойную кисти художника, но суровый взгляд Агнес не смягчился при этом.